Глава вторая. «Что скажешь, Джан?» — спросил глава клана Чирути. Неоднозначная картина качнула головой девушка. «Если учитывать только данные от Харом, вероятность 56%. Если же брать все данные, которые на данный момент доступны нашим аналитикам, то вероятность вырастает до 76». откуда такая огромная разница?» — удивился глава клана. «Данные хором довольно старые», — пожала плечами девушка. «Последним фактом там почти год, и на что рассчитывал глава рода хором, я, честно говоря, не понимаю. Его уверенность в том, что Рихард Дамар действительно имел какую-то уникальную информацию об Абсолютах, могла строиться только на личном знакомстве. Люди склонны преувеличивать значимость тайн, краешек которых увидели лично». «Они были знакомы в университете», — кивнул глава клана. «Продолжай». А теперь добавились новые вводные, пожала плечами девушка. Эксара и Рамсей — это два ключевых фактора, каждый из которых повышает вероятность на 8%. — С Эксара я догадываюсь, в чем дело, — хмыкнул глава клана. — У старика не было личных учеников уже больше 20 лет. Только те, кого он в рамках общей помощи молодежи на своем полигоне гонял. — А с Рамсей что? — Они тоже по каким-то причинам заинтересовались Виктором. Тоже мне загадка. За арканев второго юного гения, они утрут нос всей сильнейшей десятки. Девушка лишь усмехнулась в ответ. «Одна единственная цель», — приподняла бровь Анна. «Причем очевидно настолько, что даже домашний шестнадцатилетний мальчик наверняка ее понял. И это урода из десятки сильнейших». «Ха!» — подавился воздухом глава клана. «Ладно, уела! Вот поэтому и восемь процентов, развела руками девушка. А остальное сколько там, еще процента четыре? По мелочи отмахнулась девушка. Патриарх Шичи слишком лояльно отнесся к мальчику при расторжении вассального договора. Покойный Боло сразу после уничтожения рода зачем-то пристроил к нему свою дочку. А та совсем непростая девочка, даром что слабосилок. Мириам Кирда заинтересовалась мальчиком. Что, кстати, с младшей было? – перебил ее глава клана. Выяснили, что у нее за особые способности? Пока нет. Ясно, продолжай. Там два десятка мелочей, тебе точно нужны не все. насмешливо поинтересовалась девушка. Ладно, я понял. Отрицательно покачал головой глава клана. Семьдесят шесть процентов говоришь? Он замолчал и задумался. Для уникальной информации даже изначальные 56% — это много. И не с такими вероятностями рисковали и добывали из Кумая. А уж 76% — и вовсе запредельно. Почти наверняка какая-то информация у Рихарда Дамар была. Вопрос только в том, действительно ли он оставил ее в качестве наследства сыну или она ушла из мира вместе с ним. Да и остальные факторы добавляли груза на весы. Эксара и особенно Рамсей — не те, с кем можно не считаться клану Чарути. Рамсей уже изрядно тряхнули рот Харум. Не разорил, конечно, но жить они теперь будут впроголодь. А количество бойцов придется сокращать чуть ли не вдвое. Тем не менее, откуп выплачен и принят, конфликт исчерпан. На данный момент. И к самому главе клана это в общем-то не имеет особого отношения. От него потребовалось лишь устно извиниться перед Рамсей за своих клановцев и передать компенсацию. Если же клан Чарути вновь пересечет дорогу Рамсей, так просто отделаться уже не получится. Настолько непонятливых Рамсей сотрут в порошок. В прямом смысле. Эксара угроза уровнем пониже. Но даже один единственный маг, если он сильнейший в стране, не тот, с кем стоит связываться. Несмотря на то, что в клане Чирути был владыка, глава клана отдавал себе отчет Эксара, тот и в подметке не годится. А за своих учеников Эксара будет убивать, он это уже доказывал. И неважно, что с той историей прошло четыре десятка лет. Старик за это время только прибавил мощи и влияния, а уж его собственнический характер точно никуда не делся. Но и потенциальный приз... Абсолют. Мечта и боль каждого сильного мага, неизведанная ступень которой даже не существует официально. Любая информация на вес золота. Такие сведения собирают по крупицам веками. На таких вещах стоит мощь великих родов. Те же рамсы не стали бы теми, кто они есть сейчас, проходи их предки мимо подобных вещей. Однако рисковать самим существованием рода неприемлемо. Плевать на клана. хотя и они довеском пойдут в случае чего. Род превыше всего. Будь целью, любая другая информация, глава клана отступил бы. Не стоит крохи знаний, которые, скорее всего, никто и никогда не сможет применить, такого риска. Но абсолют. Глава клана с детства бредил силой, и то, что он застрял на ранге эксперта, лишь добавляло несбывшейся детской мечте огня. А вдруг, Рихард, Дамар действительно нашел путь к мифическому рангу? Вдруг этот путь поможет и ему самому хотя бы владыкой стать? «Берешь это дело под личный контроль», — глядя в глаза девушки распорядился глава клана. От всех иных задач я тебя освобождаю. Пару дней тебе на передачу дел, а потом занимаешься только этим. Контролируешь каждый шаг исполнителей. Мне такие накладки, как с Рамсе, не нужны. Любой риск согласовываешь со мной. Аналитики в твоем полном распоряжении. Эта задача — приоритет номер один. Достань мне эту информацию. «Сделаю все возможное», — решительно кивнула девушка. Эксара сегодня злобствовал. Я из обычной тренировки выходил выжатый как лимон, но сегодня Эксара превзошел себя. И вроде ничего особенного он не делал, просто следил за мной пристальнее. Раньше отсекал немногочисленные ошибки, задавал более быстрый темп. Но этого хватило, чтобы мои энергетические каналы вновь горели огнем, как в те первые дни, когда я только опробовал доставшееся мне новое тело. Еще пара таких тренировок, и можно будет переходить на мастерский уровень силы. А то одно единственное зеркало на своем реальном ранге – это не дело. Тут Эксара прав. Сев в машину, я откинулся на спинку кресла и задумался. Тахир вел неспешно, улицы лениво проплывали мимо, но я их практически не видел. Обдумывал свои действия. В соломке я подстелил узнать реальный ранг наемника, который на меня напал, стало значительно сложнее. Возможно, и найдутся очевидцы, которые видели этого эксперта с ранговым кольцом, но даже это не железное доказательство. В мире, где половина магов-менталисты, вообще было очень мало незыблемых вещей. Те же кристаллы памяти – очень ситуативная вещь. В суде, например, кристалл памяти не мог служить доказательством. Были моменты, когда кристаллами памяти верили охотно. Те же лица практически невозможно подменить в памяти пользователя кристалла. Слишком сложное воздействие. В нужном количестве мало кто из менталистов способен хотя бы просто воспроизвести чужое лицо перед мысленным взглядом. Заменить, то есть наложить новое лицо на изначальное, в конкретном ракурсе и в движении еще сложнее. На кристалле. Как на некачественной фотопленке сразу все огрехи высвечиваются. Слова или мелкие детали подменить в памяти намного легче. Для начала расследования любой кристалл памяти – отличная штука. В большинстве случаев там все таки правда записано, и все это прекрасно понимают. Я не зря грозил патриарху клана Шичи при первом знакомстве отослать кристалл памяти в СИП. Они не в него зубами вцепились бы. Кристалл мог стать лишь отправной точкой, остальное имперцы накопали бы уже самостоятельно. Однако доказательством он не стал бы. Точно так же, как чьи-то воспоминания о наемнике-эксперте с ранговым перстнем не станут неоспоримыми. Да тут даже менталиста не нужен. Многие люди готовы самостоятельно вспомнить то, во что они поверили. И этот эффект тоже общеизвестен. Могли ли сведения о ранге наемника храниться где-то еще? Теоретически могли. У тех же спецслужб своих баз данных наверняка хватает. Могли ли эти сведения всплыть? Могли, конечно. Случайности бывают самые разные. Здесь я не тешил себя ложной надеждой. Но в целом это было маловероятно. Какое дело спецслужбам до наемника? Да и не дотянусь я до их архивов при всем желании. Это не прошлая жизнь, в которой я имел многие допуски и связи за кулисами мира силовых ведомств. Значит, проехали. Я сделал все, что мог, и довольна об этом. Следующий вопрос. Кто его нанял? Кому я перешел дорогу настолько, что ради моей смерти раскошелились на эксперта? Чем больше я думал, тем больше понимал, что настоящий ответ. Кто угодно. Разве что Эксара можно было вычеркнуть из списка потенциальных заказчиков. Ему я точно нужен живым. И цели учителя уже почти прояснились. Что-то там было завязано на мое будущее родовое поместье через стену от его. И ученичество для Эксара лишь инструмент привязки меня к себе. Действенный, надо признать. И фактически честный. Эксара действительно учил и учил на совесть. если это только начало, мы ведь с ним и месяцы еще не знакомы, то я буду обязан ему до конца жизни и при этом искренне благодарен. Какими бы ни были его цели, в будущего покойника так не вкладываются. Остальные же. Рамсей. Гений Амисад и управляющий Первым имперским банком Феликс. Оба доброжелательны, оба вроде как заинтересованы во мне, как в гении. И моя смерть им не нужна, это очевидно. Но Рамсей — огромный род. Внутреннего наверняка масса группировок со своими интересами. Любая оппозиция будет против усиления позиций действующей власти. А, как объяснил Эксара, два гения в одном роду — это очень серьезное усиление. Могли меня попытаться убить оппозиционеры Рамсей, просто чтобы действующая правящая семья рода не получила бонусы. Да легко. На их уровне жизнь одного постороннего мальчишки — пыль. И вот уж кому-кому Рамсей даже Эксар вряд ли страшен. О политических противниках Рамсей тоже не стоило забывать. Кто-то из них поступил гуманно, организовав мое приглашение на императорское награждение. А кто-то мог захотеть решить проблему куда более радикально, но столь же эффективно. Дальше. Чирути. Этих только что раздели, можно сказать. Не догола, конечно, но миллиард компенсации для средненького клана это много. А если там не весь клан замазан, а какой-то один род, то рамсей вполне могли его фактически разорить. Я ведь не знаю, сколько на самом деле затребовали рамсей в качестве компенсации. Миллиард это нижняя граница оценки. Пустить последние деньги на месть тоже вполне возможный вариант. Да даже шичи! Мой уже почти бывший клан я не спешил вычеркивать. Обязательства, навязанные мне патриархом при нашей новой встрече, я сбросил. Учитель у меня теперь такой, против которого патриарх не пойдет, а значит, я стал патриарху, бесполезен. Повода мстить лично мне здесь вроде нет, но что я знаю о настоящей подоплеке отношений в клане? Мой предшественник мальчишкой был, ему наверняка и десятой части не рассказывали. К тому же не стоило забывать и о тех, кто уничтожил мой род. Патриарх нашел главного заговорщика в лице бывшего главы рода Боло и на этом успокоился. По крайней мере со стороны других действий не было видно. Но даже мне понятно, что бедный род вроде Боло физически не мог в одиночку уничтожить всех обитателей родового поместья в клановом квартале. Мои родичи ведь тоже не безропотно гибли. там потерь с обеих сторон хватало. У Боло просто нет столько людей, равно как и денег на стольких наемников с магической поддержкой нужного ранга. Эти недобитые заговорщики вполне могли захотеть закончить дело Боло. И что получается? Кто угодно, кроме Эксара, мог послать наемника-эксперта. Поганая картина. И прежде всего тем, что именно Эксара в таком раскладе главный подозреваемый для меня. Слишком уж удобная ситуация, чтобы получить полное доверие мальчишки. Я на такие операции еще в прошлой жизни насмотрелся. Эксара вполне мог спрогнозировать, что наемник-эксперт меня не убьет. Куча факторов, которые складывались именно в эту версию, начиная с того, что наемник неизбежно бы отнесся к мальчишке как к легкой цели и заканчивая тем, что уровень преобразования чит. И Эксара куда лучше меня знал эти возможности. а когда весь мир враждебен к кому за советом побежит мальчишка конечно к учителю к учителю который мало того что многое уже сделал для него так еще и единственный кому его смерть не нужна захомутать парнишку в вассала при таком раскладе расплюнуть если же формальные обязательства не нужны то получить подчиненного фактически еще проще а вся бравада пацана Мол, я сам буду решать, как строить свою жизнь. Слетит, стоит тому только в глаза смерти посмотреть. Что там я думал про цели Эксера? Предположительно, древняя защита, и для нее зачем-то нужен партнер. Куда удобнее ведь, когда партнер не равный, а подчиненный. Машина доехала до моего дома, я поблагодарил Тахира и вышел. Поднявшись к себе в квартиру, налил кружку кофе и поймал себя на жесткой ухмылке. Уж не знаю, кто там какие комбинации задумал с подопытным в моем лице, но сюрприз их ждет неприятный. Боевой маг, который больше десяти лет провел под пулями и техниками. Это вам не домашний шестнадцатилетний мальчик. Хотите поиграть? Поиграем. В политике я пока не силен, но пару просчетов вам, господа комбинаторы, обеспечу сходу. Хотя бы тем, что не дрогну, не побегу и не стану пытаться забиться под чье-то надежное крыло. А там и в ваших играх под нотарею. Еще посмотрим, кто кого».